Суд. Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко, проклятые комары и мухи Толпятся около глаз и ушей, надоедают. Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, А соленой воблой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска. Большой стол. На нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы и пустые штофы. За столом восседают сам Кузьма Егоров, староста, Фельшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иванович и, приехавший из города в гости к тетке Анисии жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздник. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усы. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского пункта, и теперь впереди ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром. Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет». «Вы все говорите, что я вру, — говорит Серапион, — а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим, небезызвестна, без практики существовать не может». «Молчи! — говорит строго Кузьма Егоров. «Материй ты не разводи, а говори нам толком!» «Куда деньги мои девал?» «Деньги? Хм! Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите. Грешить нечего». «Вы, Серпен Космич, будьте откровенны», — говорит дячок. «Ведь мы вас... для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем». «На путь наставить благой, папашенька ваш. Ничего вам, а кроме пользы вашей. И нас вот попросил. Вы откровенно, кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши двадцать пять рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?»